Триптих Баба Солома Родилась я в девятьсот втором году, первый день Пасхи, а на второй день меня крестили. И была я третья у тяти, Мария, Анна, потом я. А всего нас было не сосчитать. Галина, Андрей, Просковья, Лидия — это все живые. И померла Вася, Алёша, Иван, Христофор, Дуня, Евгения. Тятя у нас рос сиротой, но земли было много, 25 десятин дарственной, да шесть купленной. Работы было много, всем хватало. Я девяти годов уж поехала баранить на молодой лошади, и 10 годов пошла пасти. Некогда было прохлаждаться. От нашего ни разу матерного слова не слыхивала Все у нас было с молитвой. И косить, и молотить, хоть чего угодно, да все с молитвой. Спать не ляжет без молитвы, и нам не даст. На крестопоклонной в среду пекут. У нас кресты. Крест один поставит на божницу к иконам, и он же стоит до благовещения. А в Благовещине в каждой дома из церкви приносит благословленный хлеб, и этот хлебец тоже на лежит. Придет время сеять, тятя от креста отломит, и от хлебца растолчет, да к семенам прибавит. Все с молитвой, а твой хлеб такой вкусный был. А теперь все с матюгами. И сеют, и жнут, и мелют, и пекут все с матом. Уж какой он тут будет! Тут и без болезни будет болезнь. Деревня наша кожина, а приход село Янгасарь всего верстадна. Там и школа была при церкви. Раньше все они у церквей были. Церковь у нас была Никола, два священника да диакон. У нас без диакона службы не было, потому что приход очень большой. Настоятель нам родня был. Я его только и помню. Митрофорново. Не метрофорного не помню. 103 года он прожил, послужил до 100 годов. 60 с лишним лет прослужил на одном приходе. Бывало, старика хоронит и говорит над гробом: "Я тебя крестил, я тебя и погребаю". А в церковь я стала ходить 7 лет, как в школу пошла, так и в церковь пошла. Опять стало с 10 годов. Учил нас диакон, отец Николай, я ходила во втором классе, уж часы читала, шестопсалмии читала. А псаломщик, Пономарь у нас был, старик, Дмитрий Васильевич, совсем уж старый был. Бывало, читает Господи, помилуй, а у него все выходит, помило стоит, да помило стоит. А потом уж Пономарь стал его внук Мне почему-то учение давалось, и закон Божий мне давался. Первый раз я ходила в монастырь, так, без обещания, двенадцати годов. У нас многие ходили, пятьдесят верст. Монастырь с преподобного сивастиана Пашихонского. Он еще Сохоть назывался, река там Сохоть. А мощи были под собором, под спудом. Собор большой был, каменный, как в Петербурге, с петербургского... Собора план был снят. Всего только 20 годов в нем прослужили. В тридцатом году его ломали трактором. Думали, что кирпича в нем будет много. А ни один кирпичик-то в дело у них не сгодился. Пошли мы в первый раз, человек 10 нас было. А дорогой шла с нами одна эстонка, и все меня ругала. «По что ты, девчонка, идешь?» А туда пришли. Так она говорит. Мы тебя к Мане не возьмем. Была у нас блаженная Манечка, юродивая. Ну, конечно, меня к ней взяли. Приходим к Манечке. Полная комната народу. Маня впереди стоит. Лет ей сорок. Косая, всю трясет ее. Она поглядела на нас. А я боюсь, да и за народ прячусь. Она всех растолкала. И прямо идет ко мне, и берет меня за руку, и ведет вперед. «Ой, какая хорошая девочка!» Сажает меня, нагладит. «Это наша монашенка, и даже наша регенша хорошо поет, а меня-то все бьет со страху». И подает она мне два такие пряничка, белые, а на них полоска красная. «На, ешь, ой, они сладкие!» а тебя не будут горькие и никому их не кожи она у нас вообще прозорлива была как кому уходить из монастыря за неделю у задвиг начиная для своей куклы узелок собирать котомку играет это это значит кто нибудь до да уйдет из монастыря а как кому умереть Она тоже за неделю начинает куклу свою хоронить. Хоронит да плачет, хоронит да плачет. А мошкара у них там как дождик мелкий, все в рот лезет. Говорить невозможно. Потом пошли мы в собор. Мне очень понравилось за службой, а на улицу выйду опять не нравится. Опять мошки в рот лезут, говорить нельзя. А я и не знала тогда, что у них за одежды. Мантий да, рисофорный а у послушниц камеловка да апостольник. Ладно, хорошо. Домой приходим, тятя спрашивает меня. Ну, как Санюшка там в монастыре? Это он ласкательно, а то назовет. Голован толстоголовый, он меня любил. Я говорю, ой, которые богатые, хвосты-то долгий Победней, которые покороче, а уж совсем бедный только вот тут у них. А он и говорит, — Если ты пойдешь в монастырь, я тебе долгий хвост куплю. А я, поди-ка сам, там и говорить-то нельзя, все, мушкара как дождик. Ладно, хорошо. Год прошел, и второй не ходила я. А на третьем году заболела у нас мама болела долго 18 недель в больнице лежала потом дома и обещание дала у нас обещание дают кто болеет как выздоровеет в монастырь ти но не вышло у нее обещание пришлось меня послать вместо себя и я пошла молиться опять в монастырь во второй раз во второй раз мне тут очень понравилось стала я говорить мо нашимшенкам Я к вам хочу. Они меня отговаривают. Очень трудно у нас. Мне уж 14 лет было в то время. Я думаю, сами живут, а меня отговаривают. Место им жалко. Пришла домой и стала потихоньку собираться. Лоскутное одеяло себе шила, да и проговорилась по секрету-то о ножке сестре. она ты родителям сказала. А тяде с мамой не хотели а потом тятя наш заболел, вот тоже обещание дал к монастыри сходить, сохать. Ладно, хорошо, дожили до весны, а тут самые работы. А у нас все больше на троицу уходит и опять меня отправили. Пошли мы в пятницу, думаю, надо корзину взять, платье положила, платок положила, надеваю жакет ватную, Галиной сестры башмаки, Ну, вот пошла. Прихожу в монастырь, приходим к Манечке. Манечка опять всех распихала, опять меня за руку тащит вперед и говорит, — Ты у матушки Августы живешь? А я и не знаю, что ей говорить. Я говорю, нигде пока не живу, пришла помолиться. — Матушка августа тебя любит. Она у нас строгая, а тебя любит. — Пошли мы письмоводительнице к матушке Анатолии. — Так и так, — говорю, — я хочу остаться. Она говорит, — погодите, пойдем к Манечке, пойдем к матушке игумени Опять пришли к Манечке. Она и говорит, — матушка Августа ей уж кровать поставила. А матушка Августа еще и знать не знает. — Ну, пошли к матушке-ягумене. матушка игумени сидит на крыльце Вот, матушка-игумене девочка пришла в монастырь, жить хочет остаться. А и игумене говорит, паспорт-то есть у нее. Да как родители? Я говорю, я не сказала родителям, а манечка как? Манечка сказала, что ей кровать матушка Августа поставила. Ладно, пускай остается уж, как говорится». А тут поводу идет мать Августа, у которой мне жить. Одно ведро деревянное, одно железное. Игумене кричит, мать Августа, поди-ка сюда. Она подходит. Вот, девочку к тебе жить. Благословите, матушка Игумене. Ну вот, я пошла к ней. Мне тут кровать принесли, конечно, и дело. Матрасик, подушку, все дали. Вот и стала жить, а дома у тяти аккурат весь хлеб в это время отобрали. Все у нас увезли, а бы сразу они за мной приехали. А тут тяти поехал в вятку за хлебом, тут было не до меня, хлеб весь выгребли. Да так и стала я жить в монастыре. Дожила до Иванова дня, всего четыре недели прожила. А у нас одевали послушниц только через три года. Все в своем ходили. А мне сразу в церкви послушание дали. Записывать да принимать помянники. А на Ивана в день приехал к нам епископ Агафангел. Он привез мало обслуги. Только протодиакона да еще кого-то. А тут много надо. И посошницу. А у нас была одна девочка в рясе. А владыка говорит, «Мне надо еще такую девочку одеть». Вот матушка-игуменья и говорит, «У меня семь есть еще не одетых. Давайте их всех сюда, в церковь». «Всех нас в церковь привели. Поставьте, — говорит, — всех подряд, которые за которой приняты». Нас всех так и поставили. «А я последний?» «Меня только что приняли. Вот он всех нас...» Обошел, всех благословил, подошел ко мне, взял меня за руку и вывел. Вот эту девочку мне оденьте. Вот меня и одели, к матушке-ягумене и повели туда одевать. А рясы такой не было маленькой на меня. У другой девочки взяли да одели меня Благословили меня и повели. Матушка-ягумене и говорит. — Не убейся! Да меня не убей. А я ничего говорю, пройду помаленьку. Они говорят, вот деревенская-то неопытность. Надо мне сказать, благословите, матушка-игуменье, помолитесь. А я вон чего сказала, чучело деревенское, пройду помаленьку. И поставили меня на солье перед царскими вратами. Я с подсвечником, а та девочка с посохом. Отстояло я все это хорошо. После этого еще нас владыка благословил и по голове погладил за это, что хорошо мы провели. Служил он еще и обедню. После обедни пришли на обед. Трапезная у нас хорошая была, не скаменной, домовая церковь, а верх деревянной там кели. Я там с своей старицей жила. Отобедали, встали из-за стола, благодарственную молитву отпели, и стали владыки хором петь стишок. Патушка Игумения составила стишок и на ноты положили. «Ликуй, пустынная обитель, радость Бог тебя явил, наш владыка и святитель тебя сегодня посетил». Владыка, ты в годину страха для всей метущейся земли, Носись душой превыше праха и ликом ангельским внемли. С крестом в руках, как светлый гений, любовью к ближнему согрет. Ты в мир страсти и прегрешений христовой верой вносишь свет. Прими же, пастырь вдохновенный, простой наш искренний привет». И стих простой, самосложенный, пустынный хор тебе поет. А он стоит, и слезы так у него и капают. Ладно, хорошо. А на вози же не приехали ко мне родные первый раз. Сестра да тетка привезли мне кое-что из одеяния, да и из обувки. Так и живу я у матушки Августы. и у нее три года жила, она меня любила. Если расстроится, не ругается, только скажет бывало «Ты, дорогая моя, ангел мой, как казанок» в самом деле. Лет ей было семьдесят с лишним. Она была у нас самая первоначальная монахиня, прямо в лес пришла. Первой игуменьей была Августина, по-мирскому Анна. Она была за священником замужем, полгода жила, он и умер. И был тогда старец Варнава, он ей благословил пешком сходить в Иерусалим. Два года она ходила, потом опять к нему пришла. Он ее благословил. Иди в это место и не оглядывайся. А тут-то всего была одна келийка да и часовня. И пришлось с нею шесть человек. Матушка Августа моя, 16 лет, матушка Таисия, регент наш. Зиму или лето босиком ходила, и в бане не бывало, так жила. И еще четверо. Стали к ним приходить и другие сестры. Стало двенадцать человек. Тут они домик выстроили. Тесно в келье стало. Стали жить. И вот кто-то этот домик поджег среди ночи, и все у них сгорело. И они снова стали строить. И умерла матушка-игуменья Августа ста годов. Монастырь уж большой стал, землю им барин Лытиков пожертвовал. Два священника у нас было, до да дьякон, потом уж один стал. Иеромонах, отец Антонин, помер потом, один остался, отец Петр. Его потом выслали, и там в ссылке заморозили на Медвежьей горе. Его и отца Дмитрия Воскресенского. В прорубь их опускали. Опустят, поморозят. Лёд схватится на них, потом опять опускают. Это ж в тридцать седьмом году, врезуляцию, когда всех нас поголовно забирали. А лес вокруг был дремучий. До самого Архангельска полоса и уж двенадцати верст ни в каком месте от полоса не была. Медведей много было. Я помню коров посла в скиту от Егория до покрова. Коровы пройдут, телята сзади, а в середке-то медведи ходят. 40 лет монастырь существовал, и ни одной не повалили они у нас. А как нас разогнали, да скуй артель сделали, так начали валять коров. Я тебе дам. 17 штук повалили медведь Два пастуха пошли, да с ружьями. А у нас, мой пасли, только дудка. А сёстры на меня поначалу раптали Зачем меня такую? Только пришла из миру, а уж в рясу одели, и на клирос хотят поставить. А там все на работу идут, поют. А я к ним и приставала. А у меня пение было не хуже ихнего, я уж ноты знала. Вот, говорят, хотят на клирос поставить, а надо бы на скотном года три. Каждая живёт на скотном. Пришла какая-то из миру соплятая девка деревенская, которая чего скажет, ведь им обидно. И я сознаю, что обидно, а работы у нас очень много было. Не было времени, чтобы не работать. Осенью до да зимой лес, один собор отопить в день воздров, до да три корпуса их надо отопить, до да государство заготовка Летом сенокос, поля, сено возить надо. Скотный двор, 40 дойных коров в монастыре, 18 дойных в скиту. Каждый год гектар вырубим, леса корчуем пенья, каждый год. большого хозяйство. 10 лошадей езжал их, да две обучать. А я на лошади наездник не хуже цыгана буду. Я до чего любил лошадей. Был у меня же ребенок-соколик, вороной битюк Он никому не даст только я да мать Клавдия конюх, а так никому не даст Большой шаг у него был, широкий. А в хлеб к нему никто, кроме меня и матушки Клавдии, зайти не мог. Я помню уж и монастырь разогнали. Я на приходе и служила, и шла к ним на всеночную под Севастяном в день. Там еще семнадцать старух жила, и в трапезной службу была. Отец Сергей дьякон наш служил и уж священники посвятили и вот иду эти артильные муку с мельниц везут я как увиделся, а как увидела соколик он остановился он стоит и я стою они его и тронуть не могут ну пошел кое как а потом мне сказали что пристрелили его не давался нам ох я яей ревела нет без дела мы в монастыре не сидели Летом, в воскресенье, после обедни, в лес по ягоды. Я больше всех наберу, я с роду лесовая бабушка. По вечерам четкие мы делали. Матушка и гуменья и я, Вера и Фросинья. Девять бусинок, десятая прониска. У меня четкие красные были, голубые и хорошие, а когда владыка обрежал, дал шёлковые, чёрные, большие, я их тоже берегла. И вот на Николу, на Зимнего, меня на клирос поставили. А тяти с мамой потом ко мне в монастырь ездили, не один раз ездили. А в последний раз тяти постом приезжал, он уже был оверхушенный, это значит, на раскулачивание его. И всю-то зиму он возил лес на своей лошади заготовок, всю зиму у них отработал и привез мне такой вот лоскуток ситцу на платок да соли 20 фунтов. Вот, говорит Санька, за всю зиму у них заработал и все тебе привез. Соли только маленько дома отсыпал, а это все тебе привез. А я дура была, на соль эту четкие янтарные выменила у матушки Анны Панкратьевой. Уж больно мне хотелось янтарный У всех белый, а у меня янтарный. А тяде говорит, ну, бери, Санька, может, соль еще даст бог достань Я год на клиросе простояла. Уж через год стало трио петь. Голос у меня был ужасный, дискант. Бывало, разбойника запоют, у меня лампадочки заговорят. А потом стали меня учить на регента. Сама матушка Игумения Леонида, она с трех лет в монастыре, хороший регент была. Было ей лет под семьдесят, а сама все делала. Вот ши для своей кельи заготовляла, ольховый В соборе-то у нас осинами топили. В день воз дров для собора, она ольховые любила. Пойдет сама в лес. Пила у нее маленькая с одной ручкой ножовка. Повалит деревья и спилит, всё и сложит, только увози. Наготовит на свою келью в зиму десять вазов. Как-то идёт из лесу с пилою, а ей навстречу. «Благословите, матушка, поди дерево три повалили!» Смеюсь, она «что уж как говорится, я двадцать три свалю!» Бывало позовёт меня к себе вечером. «Сидим с ней, поём!» Она «ой, петь любила!» А голос у нее какой был? В монастыре она была с трех годов, сирота она была, ее отдали. Так уж, конечно, не в наш. Покровский какой-то монастырь, уж не знаю, где он и был. Чаю она не пила, только кофе. Была у нее кружка фарфоровая, аккуратно три стакана. Выпьет ее, скажет, вот я кадушечку эту порожнила, как говорится, это у нее как пословица была, как говорится. Она меня любила. Шурка маленькая все сделает. Я в монастыре все, шурка была маленькая. Мне не любо было, как меня Александры Николаевны стали звать. Я все думала, что я шурка маленькая. Раскорчуем, пни, допоем дубинушку, а матушка-игуменья мимо идет. Как услыхала, кричит, шурка! Я молчу, притаилась, опять шурк ах ты, скачок эткой, вот погоди, в праздник на поклоны станешь. У меня все сходило. Раз зимой ельник рубили, уж темно, а мы все работаем. Матушка Есфиль, она тоже была трудолюбивая, все работает работает, а уж темно. Я еще в была, валенки мне не привезли, а как запою». Поглядели бы, родные, чего шурка делает, В лопатищах по снежищу с ельничищем бегает. А матушка свирь, Господи Иисусе, Пойдем все скорее домой, а то она нас запляшет. А тут у нас такое дело получилось с мать Иришей. У нее ж постриг был, она была рисофорная, И певчая превосходно и иконописица — Она с трёх лет в монастыре. Она не видывала, как пляшут и как песни поют, не слыхивала. Было ей уж лет под пятьдесят. А тут вот какую с ней получилось дело. Аккуратно, Мариина, стояние. Поём канон. Слышим, кто-то во всю головушку орёт на клиросе. Матушка-игумение думали, ксении и врозь орёт как говорится ксения что ли говорят матушка да нет говорим ксении вот она да кто ж это любим это мать и рейша во всю головушку домой в келью пришла из церкви все начала кидать деньги у нее были какие-то все выкинула. ничего мне не надо потому что я уж теперь не с вами я уж на небе то «Да материриша не мать риша Я девица чистая, богатраковица. Чего на земле делается и смотрит так вниз? Господи, мать Ириша, с ума сошла. Я вам сказала, кто я. Отончелось. Все выкидала. Ничего мне не надо. И сил какая взялась. На силу шесть человек ее к кровати привязали. В окошко мне и ставни вставили. Лезет везде, совладать не можем. А сила-то, сила. Нас поставили меня и мать Анну Власову к ней, за ней ухаживать. Она все меня шуреночек и сореночек, дай мне водички попить с помойной ямы. Не дам, говорю, вот скажи, господи, благослови, а с нее пот-то, пот-то. Да перекрестись, вот богоявленская вода, напою сейчас. Нет, не скажу. Не скажешь? Ну и сиди. Не дам воды. Уж она просит, просит. До тех пор доведем. Да скажи, Господи, благослови, да перекрестись, сейчас попьешь. Как перекреститься Скажет, все ослабнет. Попьет святой водички. Вот я снимаю с нее рубаху. Хоть выжимай, вся мокрая. Надеваем на нее чистую. Положим ее на кровать, она уж ничего не может. Побегу домой, печку истоплю, приберу ведь у старицы жила. Иду обратно. Как она меня в дверях схватит? Ах, шуренок-косаренок! Как схватила, так у меня кофты, как не бывало, разорвала всю. Как погляжу, крест у них был большой, медный, толстый, пополам переломила. Вот какая силища!